перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили. Пропал сад, погиб сад. Боже мой, боже мой! Когда он вернулся к коврину, лицо у него было изнеможденное, оскорбленное. — Ну что ты поделаешь с этим анафимским народом? — сказал он плачущим голосом, разводя руками. Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне. Замотал подлец-вожищи туго-натуго так, что кора в трех местах потерлась. «Каково!» — говорю ему, а он толкач толкачом и только глазами хлопает. «Повесить мало!» Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку. «Ну, дай бог, дай бог!» — забормотал он.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 Монах в черной одежде с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо. Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сожени на три, он оглянулся на коври, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное худое лицо!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 «Ты посмотри на меня. Я все сам делаю. Я работаю с утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку сам, посадки сам, все сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости».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 — Ну а если, не дай бог, она выйдет замуж, — зашептал Егор Семенович и испуганно посмотрел на Коврина. То — То-то вот и есть. Выйдет замуж, пойдут дети, тут уж о саде некогда думать. — Я чего боюсь главным образом? Выйдет за какого-нибудь молодца, тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к черту в первый же год. В нашем деле бабы — бич божий.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 Я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо без жеманства, как честный человек. Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти и остановился на пороге. «Если бы у тебя Станей сын родился, то я бы из него садовода сделал», — сказал он, подумав. «Впрочем, сие есть мечтание пустое. Спокойной ночи!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 Егор Семенович сначала ходил важный, надутый, как бы желая понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал. «Ах, боже мой, боже мой!» И за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко.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 Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты, но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне, будем говорить о вас. Милая, славная Таня, я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. «Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе». «Ну, Но... — засмеялась Таня, — вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек». «Нет, будем говорить серьезно», — сказал он. «Я возьму вас с собой, Таня, да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?»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 Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семеновичем и Станей о том, что могло быть интересно для монаха. Черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семёнович и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.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 Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря. Когда он вялый и неудовлетворенный вернулся домой, все ночное уже кончилось. Егор Семенович и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай.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 которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что эта гармония священная нам смертным, непонятная. У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, дрожала в его груди.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 Монах с непокрытую седою головой и с черными бровями, босой скрестивший на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты. чего ты не поверил мне?» — спросил он сукоризно и глядя ласково на Коврина. «Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно».